В комнате царила мрачная сырость, больная зябла, и Марта, несмотря на летнее время, затопила печь. Хриплым голосом, таким же, каким накануне говорила ее мать, девушка попросила четки. Марта протянула ей их кончиками пальцев, и вдруг, с милым детским лукавством, Заметив над пропитанным уксусом платком перепуганный взгляд, подруги больная сказала, «Не бойся, сестричка, теперь тебе достанется толстяк, который танцует по спьей». И она отвернулась к стене, как всегда, когда ей хотелось спать. Банкир не выходил из своего кабинета, Филибер возвратился во Фландрию, чтобы провести август в доме отца. Марта, покинутая служанками, которые не решались подняться во второй этаж, крикнула им, чтобы они по крайней мере позвали за обед. Он собирался вернуться на родину, но отложил поездку на несколько дней, чтобы помочь хозяину разобраться с неотложными делами. Зэбе Дэ отважился подняться на лестничную площадку и выказал Марте благопристойное участие. Городские врачи сбиваются с ног. Некоторые хворают сами, а некоторые твердо решили не приближаться к постели чумных, чтобы не заразить постоянных своих пациентов, но рассказывают об одном лекаре, который недавно прибыл в Кёльн как раз для того, чтобы на месте изучить действия болезни. Зебе де всеми силами постарается убедить врача помочь Бенедикте. Помощи пришлось ждать долго. Между тем девушки становилось все хуже, а перши со дверной косяк Марта издали наблюдала за ней. Все же несколько раз она подходила к кровати, и дрожащей рукой подавала больное питье. Бенедикта глотала уже с трудом. Жидкость из стакана проливалась на постель. Время от времени она кашляла сухим отрывистым кашлем, похожим на лай. Каждый раз Марта невольно опускала глаза, ища у своих ног жившего в доме Спаниэля, не в силах поверить, что лающие звуки издает это нежное существо. В конце концов, она села на лестничной площадке, чтобы ничего не слышать. Несколько часов боролась она со страхом перед смертью, которая готовилась совершиться на ее глазах и, в особенности, со страхом заразиться чумой, как заражаются грехом. Бенедикта больше не была Бенедиктой. Это был враг, животное. «Опасный предмет, к которому нельзя прикасаться». К вечеру Марта не выдержала и вышла на улицу поджидать врача. Он спросил, чей это дом, не фуггеров ли, и без церемоний переступил порог. Это был высокий худой человек с провалившимися глазами в широком красном плаще, какой носили врачи, согласившиеся пользоваться зачумленных и потому вынужденные отказаться от лечения обычных больных. Смуглое лицо придавало ему вид чужестранца. Он быстро взбежал по ступенькам. Марта, наоборот, против воли замедлила шаг. Подойдя к постели, он откинул одеяло и обнажил сотрясаемое конвульсиями худенькое тело на грязном матрасе, «Служанки все до одной бросили меня», — сказала Марта, пытаясь объяснить, почему постель в таком неопрятном виде. Врач неопределенно мотнул головой, поглощенный делом. Он осторожно ощупывал лимфатические узлы в паху и подмышкой у больной. В перерывах между приступами хриплого кашля девочка что-то бормотала или напевала. Марте показалось, будто она узнает обрывок какой-то любовной песенки, вперемешку с грустным напевом о приходе доброго Иисуса Христа. — Она бредит, — сказала Марта почти с досадой. — Хм, да, само собой рассеяно, — отозвался врач. Снова накрыв больную одеялом, человек в красном, как бы для очистки совести, пощупал пульс у нее на руке и на шее. Затем, отсчитав в ложку несколько капель эликсира, ловко просунул ее между плотно сжатых губ. «Не насилуйте себя», — наставительно сказал он, заметив, что Марта с отвращением поддерживает голову больной. «Сейчас нет необходимости ее поддерживать». Он корпий, стер с губ девушки, выступившую на них красноватую сукровицу, и бросил ее в огонь. Ложка и перчатки, которыми он пользовался, отправились туда же. «А вы не взрежете ей бубоны?» — спросила Марта, опасаясь, как бы врач не упустил чего-нибудь в торопях, но, главное, стараясь подольше удержать его у постели больной. «Это ни к чему», — ответил он вполголоса «Лимфатические железы почти не увеличены». Она, без сомнения, умрет еще до того, как они вспухнут. Нет лекарства. Жизненные силы вашей сестры на исходе, самое большее, что мы можем, это облегчить ее страдания. Я ей не родная сестра, вдруг возразила Марта, как будто это уточнение могло оправдать ее в том, что она больше всего боится за собственную жизнь. Меня зовут не Марта Фуггер, а Марта «Адриансен, мы двоюродные!» Он мельком взглянул на нее и снова стал сосредоточенно наблюдать, как действует лекарство Возбуждение больной улеглось. Казалось, она даже улыбается. Он отсчитал на ночь новую дозу эликсира в присутствии этого человека, хотя он не сулил ей никаких надежд. Комната которая с рассвета стала для Марты вместилищем ужаса, превращалась в обыкновенную спальню. На лестнице врач снял маску, которую, как было положено, на делу постели чумной Марта проводила его до самой нижней ступеньки. "Вы сказали, вас зовут Марта Адриансен?" вдруг заметил он. "Я знавал в молодости одного человека, уже пожилого который носил это имя жену его звали хилзонда это мои родители нехоти пояснила марта они еще живы нет отозвалась она понизив голос они были в Мюнстере, когда епископ взял город он ловко открыл входную дверь запертую словно сундук с деньгами на множество хитроумных замков В роскошную и душную прихожую пахнуло воздухом с улицы, где уже сгущались серые дождливые сумерки.